Глава четвертая. Наказание. Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. Кто же больше? И самое обидное — дедушка с ними заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал, «Набегался вчера? Вот и хорошо. Теперь на неделю хватит. Сегодня придется дома посидеть». «Весь день просидеть дома? Сегодня, в воскресенье?» «Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» — Миша скривил губы и уткнулся в тарелку. «Чего надулся, как мышь на крупу?» — сказала бабушка. «Научился шкодить». «Хватит!» — перебил ее дедушка, вставая из-за стола. «Он свое получил и хватит!» Миша уныло слонялся по комнатам. Какой правоскушный дом! Стены столовой расписаны масляной краской потускневшие и местами треснувшие, эти картины изображали пузатое голубое море под огромной белой чайкой. Ветвистых оленей, межпрямых, как палки сосен, одноногих цапель, бородатых охотников в болотных сапогах, с ружьями, патронташами, перьями на шляпах и умными собаками, обнюхивавшими землю. Над диваном портреты дедушки и бабушки в молодости. У дедушки густые усы, его бритый подбородок упирается в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. Бабушка в закрытом черном платье с медальоном на длинной цепочке. Ее высокая прическа доходит до самой рамы. Миша вышел во двор. Два дровокола пилили там дрова. Пила весело звенела «дзынь-дзынь», «дзынь-дзынь», и земля вокруг козел быстро покрывалась желтой пеленой опилок. Миша уселся на бревно возле будки и разглядывал дровоколов. Старшему на вид лет 40. Он среднего роста, плотный, чернявый, с прилипшими к потному лбу курчавыми волосами. Второй — молодой белобрысый парень с веснушчатым лицом и выгоревшими бровями, весь какой-то рыхлый и нескладный. Стараясь не привлекать внимание пильщиков, Миша засунул руку под будку и нащупал сверток. «Вытащить?» Он искоса посмотрел на пильщиков. Они прервали работу и сидели на поленях. Старший свернул козью ножку, ловко вращая ее вокруг пальца, и, насыпав в ладони табак, закурил. Молодой задремал, потом открыл глаза и, зевая, проговорил. «Спать охота!» «Спать захочешь, на бароне уснешь», — ответил старший. Они замолчали. Во дворе стало тихо. Только куры, выбивая мелкую дробь в деревянные лоханки, пили воду, смешно закидывая вверх свои маленькие с красными гребешками головки. Дровоколы поднялись и начали колоть дрова. Миша незаметно вытащил сверток, развернул его. Рассматривая клинок, он увидел на одной его грани едва заметное изображение волка. Миша повернул клинок. На второй грани был изображен скорпион, и на третьей — «Лилия». «Волк, Скорпион и Лилия». «Что это значит?» Около Миши вдруг упало полено. Он испуганно прижал кортик к груди и прикрыл его рукой. «Отойди, малыш, а то зашибет», — сказал Чернявый. «Малышей здесь нет», — ответил Миша. «Ишь ты, шустрый», — рассмеялся Чернявый. «Ты кто? Комиссаров, сынок?» «Какого комиссара?» «Полевого», — сказал Чернявый, и почему-то оглянулся на дом. «Нет. Он живет у нас? Дома он!» Чернявый опустил топор и внимательно посмотрел на Мишу. «Нет. Он к обеду приходит. Он вам нужен?» «Да нет. Мы так». Дровоколы кончили работу. Бабушка вынесла им на тарелке хлеб, сало и водку. Они выпили. Белобрысы молча, а Чернявый со словами «Ну, Господи, благослови!» Он потом долго морщился, нюхал хлеб и в заключение крякнул: Эх, хороша! И почему-то подмигнул Мише. Они не спеша закусывали, отрезая сало аккуратными ломтиками, обгрызая и высасывая шкурку. Потом выпили по ковшу воды и ушли. Но бабушка не уходила. Она установила на треножнике большой медный таз с длинной деревянной ручкой, наложила под ним щепок, и огородила от ветра кирпичами. Сейчас она будет варить варенье, и уже не уйдет со двора. Как быть с кортиком? Миша встал и, пряча кортик в рукаве, пошел к дому. Когда он проходил мимо бабушки, она проворчала. «Не шуми, дедушка спит». «Я тихо», — ответил Миша. Он вошел в зал и спрятал кортик под валиком своего дивана. Как только бабушка уйдет со двора, он положит его обратно под будку. В крайнем случае вечером, когда стемнеет. В доме тишина. Только тикают большие стенные часы, даже жужжит муха на окне. Но чем заняться?